43. Около этого времени среди бела дня пятнадцатилетняя девочка шла через дюны из Гейста в Кнокке. Никто не боялся за нее, так как все знали, что оборотни и души осужденных на муку адскую нападают только по ночам. Она несла в кошельке сорок восемь серебряных су, всего на четыре золотых флорина, которые ее мать, Тория Питерсон, проживавшая в Гейсте, задолжала за одну покупку ее дяди, Яну Раппену, проживавшему в Кнокке. Девочка по имени Бэткин надела свое лучшее платье и весело пошла в путь. Когда она не вернулась к вечеру, мать встревожилась, но, решив, что девочка осталась переночевать у дяди, она успокоилась. На другой день рыбаки, возвратившиеся с уловом с моря, вытащили на берег и перегрузили здесь свою рыбу на повозке, чтобы продать ее гуртом с торгов на рынке в Гейсте. Подымаясь по дороге, покрытой ракушками, они нашли на дюне раздетый даже без рубашки, и ограбленный труп девочки, лежащей в крови. Подойдя ближе, они увидели на ее покушанной шее следы длинных острых зубов. Она лежала на спине, Глаза ее были широко раскинуты и устремлены в небо. Изо рта тоже раскрытого, как будто вырывался предсмертный крик. Покрыв тело девочки плащом, они понесли его в гейст, в общинный дом. Здесь собрались старшины и подлекарь, который объявил, что это не просто волчьи зубы, а зубы Вирвольфа, злого оборотня, принявшего вид волка и что надо молить Господа, чтобы он избавил землю фландерскую. от этой напасти. Во всем графстве, особенно в Даме, Гейсте и Кнокке, были установлены особые церковные службы и молитвы, и народ со стенаниями наполнял церкви, и тело девушки было выставлено в гейстской церкви, и мужчины, и женщины рыдали при виде этой бедной, окровавленной истерзанной шейки. И мать кричала в церкви, — «Я пойду на этого оборотня и загрызу его своими зубами!» И женщины плакали и подбивали ее сделать это, но некоторые говорили, «Ты не вернешься домой!» И она отправилась с мужем и двумя своими братьями. Все были хорошо вооружены и разыскивали волка на берегу, на дюнах и в долине. Но они не нашли его. и мужу пришлось отвезти ее домой, так как в холодные ночи она простудилась. Они ухаживали за ней и чинили сети для ближайшей ловли. Комендант города Дамы, рассудив, что оборотень в образе волка — это зверь, живущий кровью, но не грабящий мертвецов, заявил, что он, очевидно, привлекает по своим следам бродяг, которые рыщут по дюнам, чтобы воспользоваться гнусной добычей. Поэтому он созвал колоколом все население и повелел всем и каждому запастись оружием и палками, преследовать всех нищих и бродяг, забирать их и обыскивать, нет ли в их карманах золотых дукатов или чего-нибудь из платья убитых. Затем здоровых нищих и бродяг надлежит отправлять на королевские галеры, старых же и больных отпускать на волю. Но из поисков ничего не вышло. Уллиншпигель отправился к коменданту, и заявил ему, — я убью оборотня. — Откуда у тебя такая уверенность? — спросил тот. — Пепел Клааса стучит в мое сердце, — ответил Улиншпигель. — Дайте мне разрешение работать в общинной кузнице. — Изволь, — сказал комендант. Улиншпигель отправился в кузницу и, ни слова не говоря никому, ни мужчине, ни женщине, о своем намерении тайно выковал там отличный большой капкан для ловли диких зверей. В следующий день, в суббота, был излюбленным днём оборотня. Улиншпигель вышел из дамы. У него было с собой письмо коменданта к священнику в Гейсте. А под плащом он нёс капкан. Кроме того, он захватил с собой хороший самострел и острый нож. В даме он сказал. «Пойду настреляю чаек и из пуха их сделаю подушку для госпожи комендантши». По пути в Гейст он вышел к берегу, где море грохотало, как гром, ударяясь волнами о землю, и ветер, несясь из Англии, завывал в снастях, прибитых к берегу судов. И один рыбак сказал ему «Погибель наш этот скверный ветер. Еще ночью море было совершенно спокойно, но с рассвета вдруг разбушевалось. Нельзя выехать на ловлю». Кулиншпигель был доволен, так как теперь был уверен, что ночью есть кому прийти к нему на помощь, если понадобится. В гейсте он направился к священнику и передал ему письмо. Священник сказал ему, — Ты молодец, но знай, что кто бы ни ходил в субботу ночью в дюны, его находят на песке мертвым. Рабочие, подчиняющие плотины и прочие ходят по несколько человек. Уже темнеет. Слышишь, как воет Вирвол в своем углу? неужто он как и накануне всю эту ночь будет выйти так ужасно на кладбище да благословит тебя господь сын мой но лучше не ходи и священник перекрестился пепел стучит в мое сердце ответил уленшпигель ну если ты так исполнен мужество я помогу тебе отец сказал улен вы бы сотворили благое дело и для меня и для бедной округи доведенный до отчаяния если бы вы отправились к Тории, матери убитой девушки, и к её обоим братьям и сообщили им, что волк поблизости, и что я решил подстеречь и убить его. Священник ответил, «Если ты ещё не знаешь, на какой дороге тебе его ждать, то стань на той, которая ведёт к кладбищу. Она проходит между двух живых изгородей. Два человека не могут на ней разойтись». «Там и буду поджидать», — сказал Уллин шпигель «А вы, отец, благородный сотрудник в деле освобождения, прикажите и повелите матери девушки, ее мужу и братьям, быть в церкви хорошо вооруженными, прежде чем пробьет вечерний колокол. Если они услышат, что я закричал чайкой, значит, я видел оборотня. Тогда пусть они ударят на бат и прибегут ко мне на помощь. Есть еще смелые люди?» «Нет, не найдется, сын мой», — сказал священник. рыбаки боятся оборот больше чем чумы и смерть ах не ходи туда уульлиншпигель ответил пепел стучит мое сердце я сделаю по твоему будь благословен сказал священник хочешь пить или есть и пить и есть ответил улиншпигель священник дал ему пиво хлеба и сыр и юлинпигель поел выпил и пошел идя своей дорогой И, подняв глаза, он видел, как сидит его отец-класс в сиянии подле Господа Бога в небесах, озаренных блеском месяца. Он смотрел на море и тучи и слушал завывание ветра, дувшего со стороны Англии, и говорил, — О черные тучи, так стремительно несущиеся, повисните, как месть на ногах убийцы. Ты, грохочущее море, ты, небо, омрачившееся, как пасть преисподней, Вы — волны, скользящие своими пенистыми гребнями по мрачным водам и яростными неторопливыми толчками, сотрясающие друг друга. Вы — бесчисленные огненные звери, быки, барашки, кони, змеи, несущиеся по течению или, поднявшись, изрыгающий огненный дождь. Ты — перечное море, ты скорбью омраченное небо. Придите все и помогите мне справиться с оборотнем, злым убийцей молодых девушек. И ты, ветер, жалобно завывающий в зарослях дюн и в корабельных снастях, ты голос жертв, взывающий к Господу о мести, о том, чтобы он был мне помощником в моем замысле. И он спустился в долину, покачиваясь, точно голова его отяжелела от излишней выпивки, а желудок от капусты. Он напевал и кал дивал плевался, иногда останавливался, делая вид, будто его рвет, но в действительности он и минуты не переставал зорко следить за окружающим. И, услышав вдруг дикое забывание, он остановился и начал блевать, притворяясь мертвецки пьяным. При ярком свете луны он отчетливо увидел длинную фигуру волка, подвигавшегося к кладбищу. Он снова закачался и пошел по тропинке меж зарослей. Здесь он как будто споткнулся, а сам поставил капкан навстречу оборотню. затем зарядил самострел прошел десять шагов дальше и остановился все качаясь как пьяный и кая крякая но на самом деле дух его был яссен и глаза и уши напряженно внимательны и он не видел ничего кроме черных туч с безумной быстротой мчавшихся по небу и приземистой короткой коренастой черной фигуры приближавшейся к нему и не слышал ничего кроме жалобного завывания ветра бушующего моря и скрипа, усеянной ракушками тропинки под тяжелыми неровными шагами. Он притворился, будто хочет сесть, тяжело упал, будто пьяный, на дорогу и стал блевать на нее. И тут в двух шагах он услышал ляск железа, потом удар капкана, который захлопнулся, и крик человека. — Оборотень попался передними лапами в ловушку, — размышлял он. — Вот он поднимается старается сбросить капкан и убежать, но уйти ему от меня не удастся. Он выстрелил из самострела и попал ему в ногу. — Он ранен, — сказал Уллиншпигель и закричал чайкой. Тотчас с колокольни понеслись звуки набата, и пронзительный голос мальчика закричал на все местечко. — Вставайте, люди, спящие, оборотень пойман! — Слава богу, — сказал Уллиншпигель. первыми прибежали с фонарями тория мать убитый беткин муж ее лансом ее братья и ост и михель пойман спрашивали они вон он на дороге сказал улен шпигель слава богу вскричали они и перекрестились кто там звонит спросил олен шпигель это мой старший сын ответил лансом младший бегает по городу стучит в дома и объявляет что оборотень пойман спасибо тебе пепел стучит мое сердце — отвечал Уллиншпигель. Вдруг оборотень заговорил. — жалься надо мной, Уллиншпигель! Волк заговорил. Изумились все и перекрестились. — Это дьявол! Он уже знает имя Уллиншпигеля! — Пожалеете! — продолжал голос. — Помилуйте меня! Пусть смолкнет колокол! Он звонит за упокой души усопших! Я не волк! «Мои руки перебиты капканом, я стар и истекаю кровью, жальтесь! Что это за пронзительный детский голос, будящий весь город, жальтесь!» «Я слышал когда-то твой голос», — крикнул Уллин шпигель «Ты рыбник, убийца класса, вампир, загрызший девочку!» «Земляки и землячки, не бойтесь! Это старшина рыбников, по вине которого...» умерла в горе соткин И одной рукой он схватил его за горло, другой вытащил свой нож. Но Тория, мать убитой Беткин, удержала его. — Его надо взять живьем! — кричала она и рвала клочьями его седые волосы и царапала ему ногтями лицо. И она выла от горя и ярости. И оборотень, руки которого были защемлены в капкане, бился на земле от нестерпимой боли, крича «Жальтесь! Жальтесь! Уберите эту женщину! Дам два червонца! Разбейте колокола! Где эти дети, которые кричат так невыносимо?» «Возьмите его живьем!» — кричала Тория. «Пусть заплатит А колокола! По тебе это погребальный звон, убийца! На медленном огне, раскаленными клещами, пусть заплатит за все!» и она подняла лежащую на дороге вафельницу с длинными ручками. Взглянув на нее, при свете факелов она увидела, что внутри пластинок, изрезанных по барабанскому образцу глубокими бороздами, приделаны еще длинные острые зубья, так что в целом эта вафельница напоминала железную пасть. Когда ее раскрывали, она имела вид разверства зева охотничьей собаки. Тория держала вафельницу, открывала, захлопывала и точно в припадке бешенства звякала железом. Она скрежетала зубами, хрипела, как умирающая, стонала от невыносимых страданий, неутолённой мести, кусала рыбнику, вафельницы руки, ноги, всё тело и особенно старалась захватить горло. И при каждом укусе она приговаривала. «Так он кусал мою Беткина этими зубами! Теперь он платит!» а кровь течет, убийца. Господь справедлив, погребальный звон. Беткин зовет меня отомстить. Чувствуешь зубы? Это Господня пасть». И она непрерывно и безжалостно кусала его, и когда не удавалось укусить, била его железом. Но так велика была ее жажда мести, что она не убила его. «Пощадите!» — кричал рыбник. «Улиншпигель, ткни ножом! Я скорее умру!» убери эту бабу разбей погребальные колокола убей этих кричащих детей а тория все кусала его пока один старик сжалившись не отобрал у нее вафельницу тогда тория стала плевать ему в лицо вырывала у него волосы и говорила медленным огнем и раскаленными клещами вот как ты расплатишься я своими ногтями выцарапаю тебе глаза между тем услышав что оборотень не дьявол А человек, подошли из гейста все рыбаки, мужчины и женщины. Некоторые были с фонарями и с горячими факелами. Все кричали, подлый убийца, где ты спрятал золото, которое награбил у своих несчастных жертв? Пусть все отдаст! — У меня ничего нет! Пощадите! — отвечал рыбник. И женщины бросали в него камнями и песком. — Вот, вот расплата твоя! — кричала Тория. «Помилуйте!» — взвыл он. «Я истекаю кровью! Пощадите!» «Твоя кровь!» — кричала Тория. «Ещё хватит довольно, чтобы ты мог расплатиться ею. Смажьте бальзамом его раны. На медленном огне вот твоя расплата, а руки ему оторвут раскалёнными клещами. Он заплатит!» И она бросилась бить его, но упала на землю без сознания, как мёртвая. и так оставили ее, пока она не пришла в себя. Авленшпигель, высвободив между тем руки рыбника из капкана, увидел, что на правой руке у него не хватает трех пальцев. Он приказал потуже связать его и положить в корзину для рыбы. И мужчины, женщины и дети двинулись в дамы, чтобы искать там суда и расправы, и поочередно нести корзину. И они несли также фонари и факелы. И рыбник, не умолкая, повторял «Разбейте колокола! Убейте кричащих детей!» И Тория говорила «Пусть заплатит медленный огонь, раскаленные клещи! Вот плата!» Затем все умолкли, и Улья шпигель слышал только порывистое дыхание Тории, тяжелые шаги мужчин по песку и громовый шум бушующего моря. С тоской в душе смотрел он на яростно несущиеся по небу тучи, на море, где сталкивались огненные барашки и на озарённое светом фонарей и факелов бледное лицо рыбника, который не отрывал от него своего злобного взгляда. И пепел стучал его сердце. Четыре часа шли они таким образом, пока пришли в дамы, где встретила их толпа народа, уже знавшего о том, что произошло. все хотели увидеть рыбника и толпы шли за рыбаками с пением пляской и криками поймали оборотня поймали убийцу слава линшпигелю да здравствует наш брат уленшпигель леннгге левин онсен броойдер леншпигель это было точно народное восстание когда они проходили мимо дома коменданта тот вышел на шум и сказал ты победитель слава леншпигелю пепел класса стучал мое сердце — ответил Уллиншпигель. — Ты получишь половину достояния убийцы, — сказал комендант. — Раздайте пострадавшим, — ответил Уллиншпигель. Явились Нелли и Ламы. Нелли смеялась и плакала от радости и целовала своего милого уленшпигеля А Ламы грузно плясал вокруг него, шлепая его по животу, и говорил. — Вот кто смелый, тверд и верен, это мой разлюбезный товарищ. У вас нет таких вы, люди, с равнины. Но рыбаки смеялись и зубоскалили над ним.